Свистели и хлыстали. Город внизу весь как будто из голубых глыб льда. Вдруг облако, быстрая касая тень, лёд свинцовит, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждёшь. Вот сейчас всё треснет, хлынет, закрутится, понесёт. Но минута за минутой, а лёд всё стоит. И сам набухаешь, сердце бьётся всё беспокойней, всё чаще.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 Острые чёрные треугольники каких-то птиц с карканьем бросаются на приступ, грудью опрочную ограду из электрических волн и назад, и снова над стеною. Я вижу по тёмному заросшему морщинами лицу косые быстрые тени, быстрый взгляд на меня. Никого. Никого, никого нету. Да.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 Всего этого я, разумеется, не сказал ей. По собственному опыту я знаю, самое мучительное это заронить в человека сомнение в том, что он реальность трёхмерная, а не какая-либо иная реальность. Я только сухо заметил ей, что её дело открывать дверь, и она впустила меня во двор. Пусто, тихо. Ветер там за стенами, далёкий, как тот день, когда мы плечом к плечу двое одно вышли снизу из коридоров если только это действительно было я шёл под какими-то каменными арками где шаги ударившись о сырые своды падали позади меня будто всё время другой шагал за мной по пятам жёлтые с красными кирпичными прыщами стены следили за мной сквозь тёмные квадратные очки окон Следили, как я открывал пивучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закаулки, калитка в заборе и пустырь, памятник великой двухсотлетней войны, из земли голые каменные ребра, желтые осколенные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы, на веке окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков. Показалось. Именно эти жёлтые зубы я уже видел однажды. Неясно, как на дне сквозь толщу воды, и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, полбу ползли вниз, в глаза остро солёные капли пота. Нигде. Тогда ж ни его выходы снизу из коридоров я нигде не мог найти, его не было. А впрочем,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 Вверху, невысоко, метрах в 50, жужжали аэра. По их медленному низкому лёту, по спущенным вниз чёрным хоботам наблюдательных труб, я узнал аппараты хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от 10 до 12. К сожалению, должен ограничится приблизительной цифрой. От чего их так сегодня много? Взял я на себя смелость спросить. От чего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 Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь это жестокость. Вы понимаете? Ещё бы. Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей двадцатой записи, начиная отсюда. Тихонько, металлически отчётливо постукивают мысли. Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щёки.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 Нет, нет, замахал я ни за что. Тогда вы и в самом деле будете думать, что я какой-то ребёнок, что я один не могу ни за что. Сознаюсь, у меня были другие планы относительно этого дня. Она улыбнулась. Неписаный тексту улыбки очевидно был: "Ах, какой упрямый мальчик". Потом села, глаза опущены. Руки стыдливо оправляет снова запавшую между колен складку унифы,